На другой день с утра в отделении царила суматоха. Ночью по скорой привезли знаменитого артиста, мужчину 52 лет. Ему стало плохо после спектакля, но он не пожелал вызывать скорую, поехал домой, а дома его опять прихватило. Жена вызвала скорую, они диагностировали инфаркт. Дежурил в клинике Матвей Александрович. Пациент ни за что не соглашался на коронарографию. Хотя и так было понятно, что ему необходимо стентирование, операции несложные и весьма распространённые. Но пациент не давал согласия. Игорь, попробуй резонить, это выйдет. Он говорит, что ему уже гораздо лучше, но ты же понимаешь. А жена? Она его уговорить не может? Видимо, нет, не может. Ладно, попробую. Игорь Анатольевич, Решительно вошёл в палату реанимации. Здравствуйте. Здравствуйте. Будете меня убеждать, что мне это хрень необходимо? довольно извеitelно, хоть и слабым голосом, произнёс больной. Мне это до ждать не буду. Я просто опишу вам, что с вами будет дальше, если сейчас не сделаете эту поистине пустяковую операцию. Запугивать будете? Послушайте. Аркадий Станиславович, вы жить хотите? Знаете, у моего отца было 3 инфаркта, и он прекрасно жил с этим без всяких операций. Это мода теперь такая. А, качество жизни вас не волнует? Со стентами качество вашей жизни практически не изменится. Но первое время надо будет соблюдать кое-какие правила, а потом? А впрочем, хотите в 52 года быть инвалидом? Ради бога. Это ваше дело. Что вот прямо инвалидом? Конечно. У вас обширный инфаркт. А впрочем, это ваш выбор. А мне нет никакого смысла тратить время на уговоры. Но никаких гарантий я вам не дам. Проживите сколько Бог даст, а будет ли он к вам щедр, с таким сердцем вряд ли. Всего доброго. Постойте, доктор. Да. А это под наркозом делают. Да? Но наркоз лёгкий. Даже голова не заболет. Не, я ничего не почувствую. Абсолютно. А, ну, с девушками как первое время придётся воздержаться. А потом сколько сможете. Так вы согласны? Да, чёрт бы вас побрал. Уговорили. Эй, как тебе удалось уговорить этого осла? спросил Матвей Александрович. Да я практически не уговарив, пожал плечами доктор Семачёв. Рост дал понять: "Ох, Игорь, не даром у тебя такая репутация. Есть в тебе что-то такое?" "Ведь, и, да." "Есть!" с дурацким восторгом подумал Игорь Анатольч, вспомнив о предстоящем свидании. Артиста благополучно стентировали. Игорь Анатольч заглянул к нему перед уходом. "Спасибо, доктор." Вы могли бы быть прекрасным артистом. Вот не было печаль. Почему? рассмеялся доктор Семачёв. Сила убеждения, харизма, обаяние. Спасибо, конечно. Я польщён. Вы здоровываете. Ох, как вовремя артист произнёс свой панегирик, когда предстоит свидание с молоденькой девушкой, ровно в 5. Доктор Семачёв вышел из клиники. Увидел её. Она выскочила из вишнёвой Toyota. На ней была светло-бежевая меховая жилетка. Девушка помахала ему рукой. У него опять замерло сердце. "Здравствуйте, доктор", сказала она. "Здравствуйте, девушка. Как я рада вас видеть, доктор". "Признаться, я тоже рад. Вы чудесно выглядите. Садитесь, прошу вас". Она распахнула дверцу своей Тойоты. Он сел, пристегнулся, а она села за руль. А я знаю тут неподалёку чудесное кафе. Вот и хорошо. И о чём нам говорить? Подумал он и спросил. Ваша матушка что-нибудь решил? Да, поедет в Швейцарию. Вольному воль, а спасённому нашими врачами рай, он рассмеялся. Да нет, рай любому спасённому, неважно где. А вы машины не водите, доктор? Водил. Но у меня в жизни были разные передряги. Пришлось поменять квартиру, продать машин, а без неё и проще. Сейчас нет проблем с такси, можно воспользоваться каршерингом, мороки меньше. А я обожаю сидеть за рулём. Наслаждаюсь просто. Вполне могу это понять. А вот мы и приехали. Тут хорошо, есть где машину поставить. Они вошли в кафе, уютное, красивое, где было сейчас мало посетителей. Пойдёмте вон туда, за угол. Там будет не на виду, проговорила Ева. Он помог ей снять жилетку и повесил её на вешалку, пригладил волосы. Чёрт, мне пятый десяток, а я почему-то смущаюсь как школьник. Ну о чём нам говорить? К ним подбежала официантка с меню. "Я буду эспрессо и штрудель с мороженым", даже не заглянув в меню, сказала Ева. "А я, пожалуй, возьму ристретто и тирамису", заявил Игорь Анатольевич. "Да ещё бутылку воды без газа, похладнее". Официантка отошла. Ева вдруг рассмеялась. Смех у неё был мелодичный и заразительный. "Чему вы смеётесь, Евушка?" Ваш мусмыщение, доктор. Вы ведь смущены не отрицаете. А я и не отрицаю. Да, смущён. Вы совершенно не знаете, о чём со мной говорить. Ведь так. Так всё так. рассмеялся он. А зачем же вы назначили мне эту встречу? Понравились. Вы мне понравились. Это был порыв, о котором вы жалеть. О, нет. Несколько Знаете что? Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Дизайном? Я занимаюсь дизайном интерьеров. А Вам нравится ваша работа? Нравится. Да. Но, так сказать, в перспективе. То есть, ну я пока работаю помощником дизайнера самостоятельных проектов у меня пока нет, и но раз так и хочется сказать, как мне не нравится то, что предлагает мой босс. Но у неё большое имя в нашем мире. Ваш босс, женщина. Ну да, она хорошая. Но у нас вкусы не всегда сходятся. Вы удивительно красивы, Ив. У тебя у вас такой красивый маникюр. А я влюбилась в вас с первого взгляда. Боже мой. Вот вошла в ваш кабинет, глянула и обмерла. И вы назначили мне свидание. Я была так счастлива. Она смотрела ему прямо в глаза. И в них читался какой-то детский восторг. Господи, что с этим делать? Растерялся доктор Семачёв. Скажите, доктор, вы один живёте с котом? У вас кот? Да. Чудесный, молоденький котишка. Я его обожаю. Хотите взглянуть? Хочу. Он показал ей в телефоне снимок рыжика. Ой, он тоже рыжий. У вас Айус рыжий? Можно и так сказать. Забавно. Они замолчали, смущённо глядя друг на друга. Вдруг девушка рассмеялась. Чует моё сердце, что в наших отношениях инициатива будет принадлежать мне, заявила вдруг Эва. Я люблю вас, доктор. Он опешил. Вот, попьём сейчас кофе и поедем к вам. Я жажду познакомиться с вашим котом и с вами поближе. Хуй, вы покраснели. Какая прелесть. Он почувствовал себя полным идиотом. Знайте, Вая, я я человек другого поколения. Эй, привыкли, что клуши вашего поколения дожидаются, пока мужчина ничего подобного. Инициативные дамочки есть в любом поколении, но а впрочем, если вы так хотите, поедем. Надо быть полным дураком, чтобы отказываться от такой прелестной девушки. Она хлопнула в ладоши. Браво, доктор. А вы не только цените людям сердца, но и умело их разбиваете. Моё сердце вы чуть не разбили своим нервоучительным тоном. Она стремительно пересела к нему на диванчик, обняла за шею и поцеловала в губы. Они даже не заметили, как им подали кофе и десерта. Ох ты, господи. Опять смотелся, доктор. Ерунда. Можно подумать, официантка не видела, как люди целуются. Расмеялась Сив. У Игоря Анатольевича голова шла к кругу. Он мигом расправился с тирамису, а она нарушена медленно ела свой штрудель. Дразнит меня чертовка. Игорь, возьми себя в руки. В конце концов, ты же отнюдь не девственник. Если такая девушка тебя хочет, так не теряйся, не веди себя как дебил. Но вот что, барышня, играться штруделем уже не требуется. Я готов. О, я слышу речь не мальчики, но мужи. Обрадовалась девушка и моментально расправилась с десертом. А он не стал дожидаться официантки, вскочил, подошёл к ней и расплатился. Поехали. Едва они сели в машину, как он не выдержал, обнял её и стал целовать в губы, в шею. Игорь, доктор, перестань. Поедем сейчас к тебе, ты где живёшь? На Ленинском. "Делеко. Погоди, дай я помнится, а то я не смогу вести машину." Он с великим трудом оторвался от неё, перевёл дух. "Фух, совсем я спятил. Извини." "Это хорошо, что спятил. Потерпи немножко", проговорила она, заводия мотор. Минут 10 они ехали молчи. Потом вдруг Ива спросила: "Скажи, доктор, а у тебя есть постоянная женщина?" "Нет, сейчас нет." честно ответил он Как это возможно? Ты такой привлекательный, такой горячий. Знаешь, это в жизни не самое важное. Ох, ерунда. Ты ханжа, что ли? Нет, просто кое-что знаю о жизни. Ничего не знаешь. Вон как растерялся от моего напора. Знаешь, давай либо помолчим, либо поговорим о чём-нибудь менее провокативном. Ну хорошо, рассмеялась она. Ты не замужем? Нет, зачем? Хотя за тебя я бы вышла. Ты такой надёжный. Но пока ты явно не готов к столь решительным шагам. А знаешь, я дважды был женат, хватит с меня и потом. Короче, это не мой случай. Поняла? Будем жить в грехе, фыркнула Анна. Вот-вот, только в во грехе. Не иначе. вполне серьёзно ответил он. Иво поняла, что перегнула палку. «Да ладно, я пошутила». «Вообще-то не похоже». «Доктор, ты зануда». «Да уж какой есть». Она нравилась ему, даже очень. Но что-то в ней его насторожило. А что, он не мог понять. Но вот они приехали. «Что, доктор, может, мне лучше сейчас уехать, а?» «Да нет уж, барышня». «Пошли ко мне», — покривил душой Игорь Анатольевич. он бы предпочёл остаться один, но нельзя же терять достоинство. Но блес облешь. К тому же, его всё-таки влекло к ней. Можно и сразу в душ, без обедёнков, заявила Анна. Можно. Рыжик, пошли покормлю. Ох, а покажи мне кота. Вот, смотри. Так это ж не кот, а котёнок ещё. Ладно, я в душ. А знаменитый доктор Хирург с многолетним стажем, не терявшийся в самых сложных случаях, совершенно растерялся. Она вышла из ванной комнаты, завёрнутая в большое полотенце, и была при этом так хороша, что у него мелькнула мысль: "Пусть я бывший хирург, но мужик-то я не бывший". Игорь Анатольч проснулся среди ночи. И вы исчезла. Её жакетки на вешалке не было. Сбежал. Интересно, почему? Не понравилось? Да вроде была в восторге, такого ему нашептал. Или стало стыдно? Да нет, не тот случай. А, это просто очередной этап её игры. Это ведь всё-таки игра. Ну и хорошо. Это даже к лучшему. Не хочу играть в какие-то непонятные игры. Эти нынешние интернетом скормленные девчонки. А что, если она выложит все в сеть? А что тут интересного? Я не женат. Доктор Семачев трахает девушку. И что тут такого? Не парня же. Хотя сейчас это даже приветствуется, засмеялся Игорь Анатольевич, впрочем, весьма довольный минувшей ночью. Рыжик мирно спал в своей корзинке, он пошел в душ. На часах было 5 утра. Страшно хотелось есть. После тирамису у него и маковой росинки во рту не было. А свариу-ка я себе пельмени. Кстати, в холодильнике есть сметан. Никогда он не ел пельмени в такой час. Но сегодня можно, решил он. Ему почему-то было весело. Он достал кастрюль, налил воды и поставил на плиту. И вдруг ему показали, что руки больше не дрожат. Не может быть. Сердце замерло. Он опустился на стол в кухне и не сводил глаз с собственных рук. Они не дрожали. Господи, неужели? Боясь поверить своему счастью, он сварил пельмень, поел, выпил крепкого чаю, руки не дрожали. Тогда он побрелся так, как всегда брился до тремора, безопасной бритвой. В последнее время он брился электрической, и это ему не нравилось. Он достал станок, руки не дрожали. Чёрт, чёрт, чёрт. Он намылил щёки, побрился уверенными, спокойными движениями. Неужели это из-за взбалмошной девчонки? Хоть и ужасно красивой. Если так, я готов хоть завтра на ней жениться. Да нет, сумасшествие какое-то. Что за жизнь будет с ней? А может, я вообще её никогда больше не увижу. Удовлетворила девчонка свою прихоть. И гуляйте, Егорин Анатольч. Тут на кухню явился рыжик и вскарабкался к нему на колени. Что, малыш? Есть хочешь? Сегодня мы с тобой ранние пташки. Он гладил любимого котёнка, целовал. Сейчас открою баночку. На вот, ешь, маленький. Он вспомнил, что сегодня суббота, и не надо ехать в клинику. А давай-ка, брат, ещё поспим. Он взял кота, улёкся в постель и почти сразу уснул. Успел только подумать: интересно, когда я проснусь, что будет с руками? Когда он окончательно проснулся, руки не дрожали. Господи, «Неужели это не сон? Неужели я смогу опять оперировать? Пусть не сразу, но в ближайшее время. Пока буду просто ассистировать, а потом...» Он всё смотрел на свои руки, боясь, что они вновь будут дрожать. Но нет. Голова шла кругом. «Неужели дело в этой взбалмошной девчонке?» «Да ну, ерунда. А впрочем, не важно. Почему это случилось? Важно, что случилось». Дождусь понедельника, а там. Хотя зачем ждать? Он оделся и выбежал из квартиры. На улице было промозгло и сыр, Игорь Анатольевич вызвал такси. Оно пришло через 2 минуты. И через полчаса он уже входил в клинику. Игорь Анатольевич, вы разве сегодня дежурите? спросил попавшийся ему навстречу косу. Нет, просто я. Я тут кое-что забыл. А, понял. Касун быстро ушёл в ординаторской. Игорь Анатольевич согрел воды и заварил чай. Весь погружённый в свои мысли, он не заметил, как в ординаторскую вошёл Саша Лавочкин, анестезиолог. Привет, канапаты. А я гляжу, ручки-то не дрожат больше. Ох, Саш, напугал. Да вот, проснулся сегодня, они не дрожат. Так, очумел от радости, что примчался сюда сам, не знаю зачем. Слегка смутился доктор Семачёв. Поздравляю, коллега. Это здорово. Такой хирург у нас теперь будет. Погоди, надо ещё вернуть тебе форму. Чуть ли не год не оперировал. Ну, это ты быстро наверстаешь. Я рад, искренне рад, старик. Матвей знает, Да никто пока не знает. Только ты и мой Катишка. Чаю хочешь? Нет. Слушай. А что, Касу не заметил? Я видел, ты с ним разговаривал. Нет, видимо, не заметил. Кстати, талантливый парень. Надеюсь, ты в свою прежнюю клинику не вернёшься. С ума я что ли сошёл? Со мной так по-свински поступили, а я И потом мне здесь нравится. Матвей вменяемый руководитель, молодые ребята просто классные. Да и вообще, коллектив нормальный. Да, здесь комфортный климат. Тут сообщили, что поскоро привезли пациента, нуждающегося в экстренном оперативном вмешательстве. Пошли к анапаты. Поприсутствуешь, сказал Александр Кириллович. Конечно, обрадовался доктор Семачков. Ох, Игорь Анатольч, как хорошо, что вы здесь. Мне и всегда при вас спокойнее, проговорил Косу. И хотя доктор Семачёв регулярно бывал в операционных, когда оперировали его ученики, сейчас он вошёл туда уже совсем с другим чувством. Но заметила это лишь хирургическая сестра Надежда Викторовна. Игорь Анатольч, я гляжу, руки-то у вас не дрожат больше, шепнула она ему. Да, вроде бы. Поздравляю, прежде всего, нашу клинику. Операция прошла успешно. Молотин Касун, сказал доктор Семачёв в конце операции. Шьём, улыбнулся тот. Дайте-ка я, вдруг вызвался Игорь Анатольч. Зашью. Касун недоуменно взглянул на него. Да не бойся, шепнул Александр Кириллович. Ты пока постой тут, попросил Касума доктор Симачёв. На всякий случай. Но тот виртуозно справился с задачей. О, сколько я читал про фирменный шов доктора Симачёва, воскликнул Касум. Игорь Анатольевич, дорогой, неужели? Как я рад. Аллах услышал мои молитвы. Ох, я устал. Как будто сам оперировал. Заявился сияющий доктор Семачёв. А всего только зашил. Но как зашил! Красота просто, простанал Надежда Викторовна. Поздравляю от всего сердца. Спасибо, друзья. Я так счастлив сегодня. Но, пожалуй, сейчас домой поеду. Я вас подвезу, заявился явищийся Косун. Моё дежурство кончилось. Да не стоит, косунчик. Стоит, стоит. Ладно, спасибо.